Глава третья. По обрыву, по над пропастью, по самому, по краю. Но что он мог сделать? А что он сделал из того, что мог? Роман Злотников. «Охота на будущее». Ну вот мы и подошли, наконец, к основной теме первой части, а именно странному поведению Гитлера и Сталина. Был ли июнь 41 года на самом деле авантюрой одного и ошибкой другого, или же они имели какие-то иные, до сих пор неупомянутые планы? И здесь надо отметить один важный момент. Ни тот, ни другой не были военными. Несмотря на то, что оба имели вполне реальный боевой опыт, а затем командовали своими армиями, военными по духу, по спинно-мозговым рефлексам они не были. А главное, оба по-другому мыслили, и для обоих армия была не абсолютной ценностью, как для нормального генерала, а всего лишь орудием, средством для воплощения своих планов. У Сталина изначально был совершенно иной не генеральский подход к военным делам. Еще в мае 1920 года по поводу польской кампании он писал «Тыл польских войск является однородным и национально спаянным. Отсюда его единство и стойкость. Его преобладающее настроение, чувство отчизны, передается по многочисленным нитям польскому фронту, создавая в частях национальную спайку и твердость. Отсюда стойкость польских войск. Генерал мыслит от фронта к обеспечивающему его тылу. Сталин с точностью до наоборот. Тыл у него является фундаментом, на котором стоит армия. Этот фундамент он сколачивал всеми возможными способами все годы своего пребывания у власти и сумел найти объединившую страну идеологию, такое сочетание коммунистических идей и русских традиций, в котором оба эти фактора усиливали друг друга. Только поэтому он смог сделать то, что сделал. В ответ на агрессию превосходящих в военном отношении сил врага Сталин объявил народную войну. Но нелепо думать, как писал некогда ошарашенный хрущевским докладом Эренбург, что наш народ одержал победу, несмотря на Сталина. Потом и эту байку тоже запустили в широкое обращение все те же провокаторы и подхватили кухонные сидельцы. Был народ и было руководство. Командовали, как умели, но не лишне вспомнить, что далеко не самую слабую французскую армию вермахт разнес за несколько недель. Да и польская армия тоже не считалась такой уж бессильной. До второй половины 30-х годов ее всерьез опасались и наши, и немцы. По сути, большинство предъявляемых Сталину претензий можно обобщить следующим образом. Его упрекали за то, что он не был Господом Богом. Но не был. Что уж тут поделаешь.